Глава 46. Сила Пенов Спрятавшись в камышах у одной из арок моста, Серджо заметил подданный Мэттам знак — меч, устремленный вверх. Тогда он собрал в кулак все свои силы, как его учила Эмбер на протяжении последних суток. Во время обучения он хоть и уставал, смог сделать все как надо — но теперь, охваченный усталостью и чувством ответственности, засомневался, сможет ли он вызвать искры, не прибегая к помощи камней. Расстояние, на которое ему предстояло отправить этот пучок искр, правда, было небольшим, едва ли больше метра, но для Серджо оно выглядело поистине бесконечным. Закрыв глаза, он глубоко вдохнул и выдохнул. Ощутил в голове пустоту и постепенно задышал ровнее, прямо-таки ощущая, как работают его легкие. Обычно он начинал чувствовать изменения кончиками пальцев, тепло и покалывание, предшествовавшие моменту появления искр. Чеканные шаги уже раздавались над ним и отвлекали его. Циники были совсем рядом. Серджо вновь сосредоточился и буквально заставил себя ощутить пустоту внутри. Дыхание, покалывание под кожей, руки, кончики пальцев. Сердце как будто перенеслось в ладони и запульсировало в фалангах. Теперь Серджа почувствовал тепло, и его накрыла невидимая волна статического электричества, словно желая отгородить подростка от внешнего мира. Затем она скользнула по рукам. Вытянув их в направлении моста, туда, где был разлит бензин всего в метре над ним, он словно нырнул в собственное тело, и в следующее мгновение мощный разряд искр вылетел из него, заставив потерять сознание. В это же самое время армия циников почти добралась до конца моста — И лысый великан уже собирался броситься на Мэтта, когда многочисленные огненные языки расползлись у циников под ногами. Появился дым, и, охватив солдат с обеих сторон, пламя взметнулось к небу. Меньше чем за десять секунд мост накрыло огнем, возникшим как по мановению волшебной палочки. Циники завопили от страха. Неужели эти мальчишки действительно обладают какой-то силой? И кинулись в воду, не собираясь ждать своей гибели — Едва они оказались в черной воде, когда спехи и оружие стали тянуть их ко дну. Чтобы выплыть на поверхности и спастись, им необходимо было сбросить с себя все тяжелое. И тогда вперед выступил юный Билл. Сосредоточившись, он присел на корточки. В свои 12 лет Билл был одним из самых сильно изменившихся за последние полгода пенов. Он все время забавлялся тем, что за завтраком или ужином вызывал водовороты в стаканах у своих приятелей. Все шесть месяцев Билл ловил рыбу и строил вдоль берегов небольшие запруды, то есть постоянно контактировал с водой. Почти сразу солдаты, пытавшиеся вылезти на берег, были вынуждены удвоить усилия. Их подхватил мощный поток воды. Закрыв глаза, Билл старался сделать так, чтобы они не смогли плыть. Адреналин от предвкушения битвы превратился в чудесную энергию, удесятерившую его силы. Билл думал, что не сможет управлять подвижной водой. Но теперь он создал бурный поток на расстоянии нескольких метров от себя. Правда, ненадолго. Качнувшись, мальчик, как и Серджо, упал в обморок, совершенно опустошенный своим необычайным усилием. На другом берегу, в течение нескольких минут, сорок циников, в ужасе наблюдавшие за происходящим, собирались с духом и готовились к стрельбе. Зазвенели луки, и целый дождь стрел затанцевал в воздухе, обрушиваясь на пенов. Наступила очередь Светланы продемонстрировать свою силу. Девушка подняла руки. Легкого дуновения ветра оказалось достаточно, чтобы отклонить стрелы от целей. Они падали в реку или улетали в лес. Лучники циников, растерянно глядя на результаты своего залпа, выстрелили снова, с тем же успехом. Полностью измученная Светлана пошатнулась. Полгода она подметала паркетные полы в домах, предпочитая это занятие другим, и все это время проклинала сквозняки, разносившие только что собранные кучки мусора. Тысячи раз она думала, как здорово было бы научиться управлять сквозняками в коридорах, заставлять их дуть в правильном направлении, пока ее фантазия не стала реальностью. Но, как и Билл Серджо, она тоже быстро почувствовала, что силы покидают ее». Наблюдавшие за сражением Эмбер и Тобиас заметили, что большую часть солдат, растерянных и испуганных, уносит течение. На противоположном берегу, также пребывая в совершенном замешательстве, топтались лучники. Теперь, когда первый приступ был отбит, Митч подумал, что пришло время напасть, прежде чем враг успеет опомниться. Циников следовало прогнать, и он приказал своим лучникам занять позицию, а затем крикнул «Огонь!» Тобиас прицелился в одного из циников, но его стрела даже не долетела до противоположного берега. Они стреляют вверх. Так выходит дальше. Вторая стрела взмыла к небу и воткнулась в землю у ног солдата, отпрянувшего назад. Десятки стрел вонзились в тела и доспехи вражеских лучников, значительно расстроив их ряды. Митч одновременно наблюдал за противоположным берегом и горсткой храбрецов, не прыгнувших с моста в воду. Ему показалось, что он мысленно поймал взглядом все детали сражения. Абсолютно все. Настоящее чудо. Результат происходящих в нем изменений. Внимательный рисовальщик, он научился замечать все, даже не отдавая порой себе отчета. Он овладел искусством одновременно держать в поле зрения несколько участков местности, и поэтому сейчас мог отдавать правильные приказы. «Это Митч заметил адскую фигуру, спрыгнувшую с моста на остров». Мэт наблюдал за битвой с вершины своей скалы, не сводя глаз с врагов, пытавшихся выбраться из воды на противоположный берег. Потом он увидел, как Клаудия пытается оттащить била в укрытие. Справа раздался крик Митча. "Мэт, прямо перед тобой!" Мэт не стал терять драгоценные секунды на то, чтобы разглядеть опасность. Он просто прыгнул в бок и покатился по земле, почти сразу поднявшись и держа в руках меч. И тогда он увидел лысого великана, объятого пламенем. Тот крутил свои секиры, вопя от боли и бешенства. Зрелище было таким ужасным, что мэт на мгновение остановился. Колебался он недолго. Это уже слишком. Секиры засвистели, устремляясь к его голове. Эмбер и Тобиас тоже услышали крик Митча. Они заметили бросившегося на Мэтта человека, больше похожего на демона в огненном плаще. Тобиас натянул лук и повернулся, чтобы прицелиться в главаря циников и успеть выстрелить, прежде чем тот обезглавит Мэтта. Стрела взлетела вверх. Если Тобиас промахнется, лысый разрубит Мэтта надвое. Выстрел оказался неточным. Закричав от отчаяния, Эмбер вытянула руку вслед за стрелой, изо всех сил желая, чтобы та поразила цель. «Тобиас промазал. Сейчас Мэт умрет». Последний момент, направляемая железной волей девушки стрела, изменила траекторию и вонзилась цинику в горло. Эмбер и Тобиас оцепенели. Тобиас первым пришел в себя и почти сразу выстрелил снова, потом еще и еще, а Эмбер направляла его стрелы, теперь уже в других циников. Самый необычный дуэт на острове десяток раз успешно поразил цель. мэт видел, как стрела пробила противнику горло, Получив необходимую отсрочку, он отпрыгнул в сторону, чувствуя, как секира проскользнула вдоль спины, и снова выпрямился, готовый к нападению, подняв меч над головой. Лезвие рассекло темноту. Левая рука циника, сжимающая огромную секиру, упала на землю. Нечувствительный к боли циник продолжил атаку. Он сделал невероятной силы выпад в сторону Мэтта, и подростку пришлось отпрыгнуть назад». На сей раз Секира прошла рядом с лицом, и Мэт ощутил запах металла. Подхваченные ветром языки пламени на секунду ослепили мальчика. Циник наносил удары, не глядя, с безумием человека, умирающего в ужасных мучениях. И это спасло Мэта. Пока он моргал, пытаясь понять, где находится враг, Секира просвистела в сантиметрах над его головой, срезав прядь волос. Мэт воспользовался тем, что его противник раскрылся после удара и с криком обрушил меч на Циника. Кричал он, потому что знал, сейчас он пробьет насквозь доспехи и убьет человека, пусть даже тот совершенно отвратителен. Он рубил плоть ради жизни. Почти сразу же после удара мэт опустил меч. Кровь врага забрызгала его лицо. И тогда мэт снова закричал, но уже от ужаса. Пошатнувшись, объятый пламенем циник наконец-то упал, захрипев с облегчением. Так показалось мэту В растерянности подросток отступил назад. Еще один циник выскочил из воды прямо перед ним, держа в руках дубину. мэт следил за его приближением, как во сне, почти бесстрастно. Подросток поднял меч, когда циник был уже в двух шагах. Дубина не успела взлететь, а Мэтта снова обрызгала кровь врага. Горстка солдат все же добралась до острова и попыталась наброситься на пенов. Мэтт заметил, как двое из них напали на Гвен, старавшуюся послать им навстречу электрические разряды, но у нее это не получилось. Мэтт помчался туда. В этот миг он уже не испытывал никакого сочувствия, словно в нем внезапно умерли остатки человечности. Остались только горькие, болезненные вопросы. Зачем они это делают? Зачем продолжают атаковать? Ведь Пенны хотят лишь одного, чтобы их оставили в покое. Лезвие дрожало и рубило во все стороны. Еще и еще...